Глава восьмая. Киносеанс окончился довольно поздно. Уже сгущались уютные сумерки. Колька предложил. — Пройдемся. Погода-то какая хорошая. Оля улыбнулась. — Конечно. Пошли прогуляемся. Именно сегодня не было ничего хорошего в этой погоде. К вечеру стали сгущаться тучи, потянуло ветром, а красная кайма на небе злорадно свидетельствовала о том, что не будет вам, граждане, Ничего хорошего и завтра. Летом, когда самое время купаться, загорать, без зонта на улицу носу не покажете. В хорошей компании даже по парку с вытоптанными клумбами и разбросанными повсюду чинариками. Побродить приятно. И после нового фильма о нелегкой судьбе талантливого пианиста, который после ранения потерял возможность играть, зато сам сумел сотворить шедевр, так и хотелось воспарить умом куда-то за облака, И поумничать. Колька положил начало обсуждению следующим образом. «Ничего себе, фильмец! Лихо он это самое. В себя пришел и сочинил, да?» «Конечно, молодец», — серьезно отозвалась девушка. Пусть и унывал поначалу, зато сумел быстро понять, что главное для людей творить, чтобы они понимали красоту окружающего мира, осознавали, какую важную работу они выполняют. «Ну да». Согласился Колька. Оля поняла, что дискуссия завершена и сменила тему. Как у тебя дела в учебе? Да отлично все. Вот новые станки поступают, поговаривают, будем расширяться, выпускать пневмомолоты и тесы машины. План мы завсегда выполняем. Иной раз подцапаешься с мастером. Он-то, может, и не виноват, но с сырьем запутка. Ну, неважно. Спортзал хороший, со штангой. Шамовка, ну, еда, то есть. Сама знаешь. Я вообще хочу вопрос об общежитии провентилировать. Но пока трудное дело. С пропиской-то. Да уж, про учебу и работу Колька распространялся куда более связано и красноречиво. Серьезно, аккуратно подстриженный, в новенькой форме. От мамы Ольга знала, что для ремесленных училищ по спецзаказу шьют отменные шинели и костюмы. Смежники подгоняют обувь. Конечно, совсем другой вид у человека, если его как следует приодеть. «По школе, стало быть, не скучаешь», — спросила Оля, вспомнив, как увлекательно и сознанием дела Колька излагал эволюции и перипетии московской истории. Красочно у него это получалось, как будто перед мысленным взором вставали описываемые им картины. Как это профессор сказал, «умозрение». Точно, «умом зришь». — Да я, Оль, что-то и не думаю, — признался парень. — Как-то идет жизнь, ну и идет. Удержаться бы на ровной дорожке — вот о чем больше думаешь. — А что, разве есть где свернуть? — улыбнулась Оля. — Да как тебе сказать? Найдется обязательно какая-нибудь кривая дорожка, как однажды нашлась. — Да не забивай себе голову, как-нибудь пробьемся пообещал Колька, как бы невзначай обнимая девушку, которая тоже как бы случайно положила голову ему на плечо. Луната какая красивая! Так и шли они себе, не торопясь, думая каждый о своем и друг о друге. Миновали парк, вышли туда, откуда несколько часов назад спешили на сеанс, к Натальиному дому. И тут безмятежность вечера была прервана самым грубым образом. Всему виной была собака точнее собаки, целая стая. Дворняги вылезли откуда-то из-за кустов, кудлатые, все в земле, припадая на лапы и повизгивая, перекатывая, покусывая и грызя какую-то вещь, округлую и светлую. Увидев людей, свора насторожилась, ощетинилась, и, припадая к земле, псы принялись подкрадываться. Колька, хмыкнув, сделал вид, что подбирает с земли камень, свора кинулась куда-то, оставив свою игрушку. Парень, приглядевшись, не сдержался. — Оля, отвернись!